бекосиный помет Как я уже писал в главе Стыд и раскаяние, наши лошади, цыпи и бриджи, получают концентрированные кормовые добавки. Калорийное зерно должно придать больше сил, прежде всего пожилой цыпи. Похоже, лошади не слишком тщательно пережевывают пищу, поэтому в их навозе попадаются целые непереваренные зерна. Дальше пойдет не слишком аппетитное описание, потому что на эти зерна нацелились наши домашние вороны, постоянно обитающие вблизи луга. Они расклёвывают лошадиные яблоки и выуживают оттуда семена овса. Вкусно? Вообще-то выглядит довольно противно, и у меня возникает вопрос: действительно ли экскременты могут кому-то показаться вкусными? И есть ли вообще у животных вкусовые ощущения? Разумеется, есть, но они в отличие от наших, настроены на их традиционную пищу. У людей, кстати, тоже бывают самые разные вкусовые предпочтения. Вспомните хотя бы столь любимые китайцами протухшие яйца, которые европейцам никак не напоминают деликатес. Наши лошади тоже доказывают, что у них есть чувство вкуса. Два-три раза в год их приходится избавлять от глистов. Для этого мы силой запихиваем им в пасть медицинскую пасту из тюбика. Похоже, она совсем не кажется им вкусной, потому что как только обе замечают, что сейчас будет происходить, они начинают всячески сопротивляться. Однако производители тоже не стоят на месте. В настоящее время в продажу поступили противоглистные препараты со вкусом яблока, любимого лошадиного лакомства. Теперь процедура проходит несколько проще. То, что у животных вкусовые предпочтения складываются в процессе воспитания, хорошо известно владельцам собак. Если поменять марку корма, То некоторые четвероногие питомцы вообще откажутся есть. Наш французский бульдог Красти не страдает отсутствием аппетита, но если накормить его чем-то непривычным, то последствия могут быть крайне неприятными во всяком случае для нас. Проходит некоторое время, и Красти начинает с десятиминутным интервалом наполнять всю комнату зловонием, исходящим из его задней части. Кролики обладают еще более извращенным вкусом, чем вороны. Если птицы ковыряются хотя бы в чужом навозе и извлекают из него только зерна, то кролики постоянно поедают собственные экскременты, но не все, а только особого вида. Как и у всех травоядных, переваривать разжеванные стебли и листья им помогают кишечные бактерии. В частности, в слепой кишке обитают специальные виды бактерий, разлагающие растительную массу на составные элементы. Но некоторая часть содержащихся в пище белков, жиров и углеводов может усваиваться только в тонком кишечнике, а он, к сожалению, располагается до слепой кишки. В результате вся полезная, но не переваренная питательная масса проходит через кишечник и оказывается снаружи. Что же может быть проще, чем повторно запустить ее в пищеварительную систему и извлечь все ценные калории? И только окончательно переработанные отходы в виде твердых горошин больше не удостаиваются внимания кроликов и рассматриваются ими как фекалии. Люди не представляют себе, как можно есть экскременты, чужие или собственные. Во всяком случае, так считает большинство людей. Исключение из правил можно найти среди населения Центральной Европы. Это охотники. Они вплоть до настоящего времени охотятся на бекасов, что представляется мне столь же отвратительным занятием, как и охота на китов. Но у этих птиц очень мало мяса, поэтому возник странный обычай употреблять в пищу бекосиная потроха, то есть кишки вместе с содержимым, помётом. Их мелко рубят, сдабривают салом, яйцами, луком и запекают полученную массу на ломте хлеба. Получается охотничий деликатес. Яйца глистов и прочие вредные микроорганизмы погибают в ходе запекания. Но аппетита у меня от этого не прибавляется. Животным необходимы вкусовые ощущения, хотя бы для того, чтобы отличать полезную пищу от вредной или даже ядовитой. Но при всех параллелях с нашими органами чувств, вкус они чувствуют порой совершенно иначе. Почему-то мы привыкли считать кошек сластёнами, но это совершенно не соответствует действительности. И домашние кошки, и их крупные родственники львы и тигры, а также тюлени в процессе эволюции утратили сенсоры, воспринимающие сладкий вкус. Очевидно, сладкая пища не представляла для них интереса, что не трудно объяснить: мясо совершенно не сладкое. Ещё труднее сравнивать органы вкуса человека и бабочки. Например, махаона Самка откладывает яйца только там, где ее потомство после вылупливания сможет найти подходящие листья для питания. Гусеницам достаточно будет только оглядеться по сторонам, но чтобы бабочке не приходилось пробовать все растения на вкус, она зондирует их ногами. Чувствительные волоски на них способны определять до шести различных веществ. Но и это еще не все. Аналогичным образом бабочка устанавливает возраст растения и состояние его здоровья. Звучит невероятно, но мы ведь тоже определяем свежесть продукта, например, банана, на вид и вкус. Для бабочки такая проверка очень важна, потому что от нее зависит выживание потомства. Если растение завянет еще до того, как выведутся гусеницы, то о мечте превратиться в бабочку можно забыть. Ароматические нюансы. Раз уж мы затронули вкус, то логичным было бы обратиться и к обонянию. Звери прекрасно разбираются в том, что пахнет хорошо, а что плохо. И в отличие от вкуса, Они пользуются этим не только для определения качества пищи, но и с той же целью, что и люди, для привлечения противоположного пола. Насколько эти ароматы могут отличаться от привычных для нас? Демонстрирует по осени наш козёл Вита. Как я уже писал, он использует в качестве парфюма собственную мочу, чтобы понравиться обеим козам. Поэтому моя жена при посещении козьего стада в стойле меняет одежду и надевает что-нибудь на голову, так как резкий запах не только распространяется по саду, но и впитывается в ткань и волосы. Однако то, что некоторые запахи кажутся нам сегодня отвратительными, возможно, объясняется культурным влиянием последнего времени. 200 лет назад не было дезодорантов. Во всяком случае, они не были распространены, и запах человеческого тела воспринимался иначе. Утверждают, что Наполеон писал Жозефине из военного похода: "Завтра утром я возвращаюсь в Париж. Не мойся". Испанские завоеватели XVI века тоже недоверчиво относились к мытью тела. Видимо, им хотелось отличаться от чистоплотных мавров которые только что выдворили их с Иберийского полуострова. Мексиканские отстеки, впервые увидевшие белых людей, моментально почувствовали их отличие в запахе от своих привыкших к бане соплеменников. В качестве более современного примера можно привести запах старого вызревшего сыра. В каких-то других обстоятельствах эта вонь может вызвать рвоту. Я привожу эти примеры не для того, чтобы уравнять людей с вонючими животными. Нет, речь просто идет о том, что человек может совершенно по-разному воспринимать запахи. В плане запаха собаки способны дать козлам 100 очков вперед. Наша Макси охотно валялась в лисьих экскрементах, имеющих чрезвычайно резкий запах. Еще одним источником запахов, которые она с удовольствием использовала, были свежие коровьи лепешки. Долгое время предполагалось, что собаки делают это, чтобы замаскировать свой собственный запах. Это повышало их шансы на охоте во всяком случае у их диких предков. Сегодня бытует мнение, что собаки и волки с помощью запахов передают друг другу послания или просто завоевывают авторитет в стае. По-видимому, запах гниения или фекалий травоядных не вызывают у них отвращения. Скорее, наоборот. Вам это не напоминает привычку людей душиться. Однако надо следить за тем, чтобы собака не валялась в лисьих и собачьих экскрементах, и уж тем более не поедала их, особенно лисьих. В которых могут находиться яйца ленточных червей аливиоакоков. Собака может принести их на своей шерсти домой, и в этом случае вы окажетесь на месте мыши, для которой эти паразиты и предназначаются. Дело в том, что развивающиеся личинки червей поселяются во внутренних органах организма хозяина и замедляют его движение. Таких мышей лисам ловить легче, и круг замыкается. Разумеется, за исключением случаев, когда в роли промежуточного хозяина выступает человек. Вас ждет тяжелое заболевание, которое очень трудно лечится. Поэтому, если на шкуре собаки есть следы фекалий, ее надо как следует вымыть. Но при всех различиях восприятий, животные умеют отличать приятные запахи от неприятных, и это касается прежде всего собственных экскрементов. Тровоядные не едят там, где наделали кучу. Дело в том, что нет практически ни одной косули, ни одного оленя, ни одной козы или коровы без глистов. Соответственно, яйца этих паразитов, в частности, легочных червей, распространяются через навоз. В одном грамме фекалий может содержаться до 700 яиц, которые при поедании травы вновь попадают в организм. Поскольку массированное заражение ослабляет организм, такие животные имеют больше шансов стать жертвами рысей и волков. Поэтому вполне логично, что запах собственных экскрементов является для животных предостерегающим сигналом и воспринимается как отвратительный. Я полагаю, что большинству животных запах собственных испражнений не нравится точно так же, как и людям. Об этом можно судить по поведению домашних питомцев. Так, например, наши лошади выбрали себе на лугу укромное местечко, которое используют только для этих целей. В дикой природе, где они кочуют по широким просторам, невелика опасность вновь наткнуться на то же место. Люди же не дают им такой свободы передвижений, поэтому животные испражняются только в определённых в специально отведённых уголках луга. Наши кролики Блэки, Хейзел, Эмма и Оскар отвели себе и в вольере, и на площадке для выгула место, где ходят по большому. Но там, где в стесненных условиях содержится большое количество животных, этот принцип не действует. Поэтому курам и свиньям на фермах порой приходится спать в собственных испражнениях. Заражение глистами удается не допустить только с помощью регулярного использования медикаментов. К сожалению, лекарства не устраняют одновременно и вонь. Кстати, справляя свои нужды, животные испытывают такое же смущение, как и мы. Наш бульдог Красти, даже гуляя на поводке, всегда старается спрятаться в кусты, чтобы сходить по-большому. Кроме того, он поворачивается задом и не смотрит на нас. Очевидно, ему неприятно встречаться с нами взглядом в такой позе. Помимо того, что животным неприятен запах, они еще следят за своей чистотой. И не нравится, когда на теле остаются следы испражнений или грязи. Возможно, это чувство еще больше усиливается из-за реакции сородичей. Если задняя часть животного загрязнена, Это сигнал для остальных, что оно, возможно, болеет и у него понос. Кто ж захочет с ним спариваться? Поэтому животные всегда строго следят за своей чистотой. Конечно, чистоту они понимают по-своему. Например, летом кабаны любят прохладу, поэтому с наслаждением валяются в жидкой грязи. Хрюкая и помахивая хвостиками, они в волю роются и катаются там. После этой процедуры вся их шкура становится бежевой, но они не чувствуют себя грязными. Да из чего бы, чем это отличается от грязевых ванн и масок, за которые люди платят немалые деньги? Дикие свиньи чувствуют себя словно после косметических процедур и имеют на это все основания. В засохшей грязи застревают многие паразиты типа клещей и блох. После окончательного затвердевания глиняного панциря кабаны стряхивают его со шкуры при помощи специальных чесальных деревьев. Эти деревья или пни используются годами, поэтому их поверхность напоминает отполированную. Так кабаны избавляются не только от надоедливых паразитов, но и от старой щетины. То же самое и у наших лошадей. Они тоже с удовольствием катаются по земле, особенно во время линьки. В зависимости от погоды их шкура тоже бывает вся покрыта грязью, но именно грязью, а не экскрементами. Удобство при ходьбе. Наш ландшафт похож на сплошное лоскутное одеяло во всяком случае с точки зрения диких животных. Ушли в прошлое необъятные просторы, где не было ни людских поселений, ни дорог. Вам при всем желании не удастся заблудиться в лесной чаще потому что экосистемы даже самых глухих лесов, которые у нас еще сохранились, сегодня совсем не те, какими были раньше. Чтобы лесовозы могли заехать в любой уголок на один квадратный километр леса в настоящее время приходится 13 километров просека чисто статистически в каком бы направлении вы ни пошли, меньше чем через 100 метров обязательно наткнетесь на лесную дорогу. Так что худшее, что вам грозит это выбор не той развилки. В природе эти дороги не приносят пользы. Там чрезмерно уплотнена почва, которая когда-то была рыхлой, и в ней уже не могут жить различные мелкие существа. Кроме того, дороги словно дамбы перекрывают потоки воды. И это обстоятельство нельзя недооценивать. Под поверхностью земли протекают подпочвенные воды, и дороги либо меняют их направление, либо полностью блокируют. В результате уже не одна лесная делянка превратилась в болото, на котором деревья болеют, потому что их корни отмирают в гниющей жиже. Жуки, боящиеся солнечного света, воспринимают лесные дороги как серьёзное препятствие. Многие из них не умеют летать и боятся выходить из тени деревьев на открытое пространство. В результате среда их обитания сужается до небольшого участка, со всех сторон ограниченного дорогами, и они лишаются возможности генетического обмена со своими соседями. Но дороги несут в себе не только недостатки. Косули, олени и кабаны, как и мы, Не слишком любят продираться сквозь чещёбу. Даже ходить по мокрой траве или бурелому после дождя бывает неприятно. Поэтому четвероногие с благодарностью пользуются нашими путями миграции. А что же еще представляют собой наши дороги, как не пути миграции людей? Ходить по ним значительно удобнее, и вы сами можете в этом убедиться, встречая на них множество звериных следов, отпечатавшихся на мягких участках. Если не помогает человек, то животные сами прокладывают дороги. Конечно, они поуже и рассчитаны только на ширину одного животного. Какого-либо плана в их прокладывании тоже не наблюдается. К примеру, вожак кабаньего стада находит проход сквозь подлесок. За ним следуют все остальные, и вот уже трава и листья примяты. Идти в следующий раз по этому едва видимому следу уже немного удобнее. Со временем, после нескольких лет использования, звериная тропа выглядит точно так же, как человеческая. Вся растительность вытоптана и видна полоска голой земли. Информация о данном пути миграции передается от поколения к поколению, если только этому не помешаем мы, люди. Так, например, я, будучи еще молодым лесничем, поставил в лесу забор, чтобы защитить посадки молодых дубов. Так как в лесу было предостаточно оленей, которые с удовольствием объедали сочные побеги саженцев, впоследствии я обнаружил, что забор перегородил старый путь миграции этих крупных травоядных и вынудил их искать обходные маршруты. Это привело к тому, что для водителей участились опасные ситуации, так как олени начали выбегать на дороге там, где их никто не ждал. Забор пришлось убрать. И животные вернулись к своим привычным маршрутам. Когда-то наши дороги прокладывались точно так же, как у зверей. Это до сих пор можно наблюдать на нашем лесном кладбище. Здесь старые буки служат чем-то вроде надгробных памятников. У их подножья закапывают урны с прахом. Благодаря этому нам удается сохранять тысячелетний лес от вырубки. Лесничество специально не прокладывает там ни аллей, ни троп чтобы по возможности сохранить первозданный вид природы. Но какие-то тропинки со временем все же образовались, Причем там, где удобнее всего можно пробраться между стволами деревьев и сквозь густой подлесок. Здесь нам помогает и дождь. После ливня листья молодой поросли буков всегда настолько мокрые, что если идти напрямик, брюки уже через несколько секунд напитываются водой. Поэтому люди ищут пути, где немного посуше, а за ними следуют подражатели. Мне это только на руку, потому что ходьба по постоянным тропам не так разрушает лесную подстилку. Но постоянные пути миграции имеют не только преимущества, но и недостатки. Интенсивное движение привлекает непрошенных гостей, и я имею в виду не только хищников, которые устраивают засады у троп, но и клещей которые тоже поджидают здесь свой обед. Они относятся к паукообразным и питаются кровью. Поскольку передвигаются клещи очень медленно, им приходится применять выжидательную тактику. А где лучше всего поджидать жертву, если не на обочине оживленной тропы? Здесь клещи цепляются за стебли трав, ветки и листья на высоте, не превышающей рост косули или кабана. На передних ногах у них находятся органы обоняния, с помощью которых они улавливают газы, выделяемые при дыхании или потоотделении млекопитающих. Кроме того, клещи чувствуют вибрации, вызываемые ходьбой. Как только мимо них проходит крупное млекопитающее, они вытягивают передние конечности и цепляются за него. После этого они заползают в теплые и мягкие складки кожи и приступают к трапезе. Поэтому, если летом вы гуляете по лесу, не стоит пользоваться звериными тропами. Зимой это безопасно, потому что клещи при низких температурах неактивны. Но давайте еще раз вернемся к мокрым ногам. Вы уже не раз убеждались в том, что промочить ноги на прогулке довольно неприятно. Почему вы считаете, что у животных должно быть иначе? Они тоже мерзнут, если у них намокла шерсть. Поэтому предпочитают передвигаться по тропам. Кроме того, тропа дает еще одно важное преимущество скорость. Если сквозь подлесок подкрадывается хищник, готовящийся схватить олененка или зайчонка, то надо убегать как можно быстрее. А поскольку в лесу всегда полно сучьев и бурелома, превращающих обычный бег в бег с препятствиями, то лучше все таки бежать по тропе. Кроме клещей, У маршрутов миграции зверей поджидают и другие непрошенные пассажиры. Это растения, которым требуется средство транспортировки для расселения потомства. Например, у цепкого подмаренника плоды снабжены крючками. Если животное, проходя мимо, цепляет растения, то захватывает с собой порцию семян, которые упадут с него на почву где-то в другом месте. Уже доказано, что подобные виды растений растут преимущественно вдоль путей миграции животных. Плохая погода. Кому захочется в грозу добровольно отправляться в лес? Молнии, ударяющие в деревья, опасны для жизни. Холодный ливень тоже удовольствия неисприятных. Я на протяжении нескольких лет проводил в своем лесу тренировки по выживанию, в ходе которых участники, оснащенные только спальным мешком, кружкой и ножом, проводили в лесу два выходных дня. Нам приходилось спать под открытым небом и, главное, искать себе пропитание. Однажды нас застала в лесу сильная гроза. Помимо сырости, нас беспокоили и близкие разряды молний. Я демонстрировал показное спокойствие чтобы еще больше не нагнетать обстановку. Но в конце концов, когда молния ударила в дерево, стоявшее в сотне метров от нас, и сам немного запаниковал. Ведь опасно не только прямое попадание. Последствия можно ощутить и на некотором расстоянии. Как мне не раз доводилось убеждаться после подобных происшествий. Погибает не только дерево, в которое попала молния, Но и до десятка соседних деревьев во время одной особенно сильной грозы я наблюдал даже что-то вроде метания ножей. Попадание молний в сосну создало в стволе такое напряжение, что его разорвало на части, и куски дерева разлетелись во все стороны с огромной скоростью. Некоторые из этих деревянных клинков вонзились в соседние деревья. Однако тренировка по выживанию во время грозы вознаградила нас прекрасной возможностью понаблюдать за дикими животными. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. И сквозь облака пробились яркие и теплые лучи солнца. От растений поднимался пар, и вдруг на полянку выскочила косуля. Совершенно промокшему животному явно хотелось обсохнуть. Косуля было ничуть не легче, чем нам. И я остро почувствовал свою связь с ней. А что вообще чувствуют животные в непогоду? Они вынуждены круглый год проводить под открытым небом при любой погоде. Особое неудобство доставляет холодное время года, а может быть, нет? Давайте разберемся. Шерстяной покров впитывает намного меньше влаги, чем мы себе представляем. Дело в том, что жир которые люди постоянно смывают шампунем с волос, обладает водоотталкивающими свойствами. Кроме того, направление роста волос сверху вниз способствует тому, что вода стекает по ним как по черепице с крыши. Косули, олени и кабаны не промокают до самой кожи и не слишком страдают от сырости. Неприятности для животных начинаются, когда дождь сопровождается сильным ветром. В этом случае капли дождя летят в горизонтальном направлении и пробиваются сквозь шерсть. Старые опытные животные знают это и стараются переждать непогоду в защищенных от ветра местах. Кроме того, они становятся задом к ветру. Это позволяет защитить чувствительную морду. Хуже всего животные чувствуют себя в снегопад при температуре около 0 градусов. Тающие снежинки постепенно находят себе путь сквозь шерсть. Олени и косули в такую погоду дрожат. Когда начинает подмораживать по-настоящему, они чувствуют себя значительно лучше. Зимний подшёрсток становится дыбом и создает такую хорошую теплоизоляцию, что свежевыпавший снег может не таять на шкуре в течение нескольких часов. А разве у нас не то же самое? Ведь ясный морозный день при минус 10 градусах нравится нам больше, чем промозглая и ветреная погода при плюс +5. Животные в этом отношении не слишком отличаются от нас, разве что они в целом лучше переносят низкие температуры. Однако и в этом нельзя быть уверенными на 100%. Для подтверждения нам придется вновь обратиться к тренировкам по выживанию. Несколько лет назад я проводил такую тренировку зимой, и как раз в тот январский день погода была на редкость мерзкой. Нулевая температура и дождь, периодически сменяющийся снегом. Даже дрова отсырели настолько, что костёр почти не горел. Я думал, что участники захотят вернуться домой, но после ночи, проведённой в промокших спальных мешках, они настолько адаптировались, Что никому не было холодно. Похоже, мы вышли на уровень привычного самочувствия диких животных. Летом животных заставляет выходить после дождя на поляну не только желание увидеть теплое солнышко, но и то обстоятельство, что с листьев буков и дубов еще долгое время падают капли. Не зря в народе говорят, что в лиственном лесу дождь идет дважды. Поэтому олени и косули дольше остаются мокрыми. Но дело даже не в этом. При падении капли создают шум. Он может помешать животным услышать подкрадывающихся хищников, которые любят охотиться в такую погоду. Поэтому, как только дождь заканчивается, они выходят на открытое место и внимательно прислушиваются. Все ли в порядке? Намного тяжелее приходится мелким млекопитающим, вроде серых полевок когда я после зимнего дождя иду по лугу к своим лошадям, то в тех местах, где есть уклон, под тяжестью моих шагов из входов в норы брызгут струи воды. Как мелкие грызуны выживают в таких условиях? Для них намокшая шерстка намного опаснее, чем для крупных животных, так как по отношению к массе тела отдает больше тепла. Мышам и без того приходится за день съедать количество пищи, равное весу их тела, так как потребности этих мелких зверьков в калориях больше в процентном отношении. А уж если они намокнут, то расход энергии существенно возрастает. Поскольку они не впадают в зимнюю спячку, у них не бывает перерывов в ежедневных поисках пропитания. Правда, они могут есть корни растений и не вылезать на мороз из своих нор. Но как быть, если в норы заливает вода? На этот случай у хитрых зверьков есть специальные архитектурные решения. Во-первых, они устраивают при входе что-то вроде сифона. Сначала ходы прокладываются значительно глубже, чем требуется, и только потом поднимаются и ведут к жилым помещениям, выстланным мягкой травой. Поэтому, если во время дождя в нору попадает вода, то она вся собирается в глубоких коридорах, а обитатели уютно сидят в сухости. Во-вторых, норы имеют несколько выходов, и животные могут спастись бегством, если вода все таки дойдет до жилых помещений. Правда, это им не всегда удается. Во время затяжных зимних дождей, когда весь лук покрыт водой, часть мышей все таки тонет в своих норах. Боль. В холодный февральский вечер наша коза Берли готовилась принести потомство. Она вела себя беспокойно, то и дело ложилась. У нее набухло вымя. Моя жена тоже нервничала. Почему так долго, спрашивала она. Может, все таки позовем ветеринара на всякий случай? Я успокаивал ее. берли сама справится. Возможно, ей просто нужен покой. Она здоровая и сильная. Мне не хотелось бы вмешиваться понапрасну. Да, надо было все таки прислушаться к Миriam и ее седьмому чувству. К следующему утру роды все еще не начались, а Берли явно мучилась от боли. Она скрежетала зубами, не хотела есть и не вставала. Это были уже слишком тревожные сигналы, и я решил позвонить ветеринару, хорошо знавшему наших коз. Замещавшая его врач сказала, что он в отпуске, но она срочно выезжает к нам. Прибыв, она диагностировала неправильное положение плода, который к тому времени, к сожалению, уже умер в чреве матери. Ветеринар осторожно извлекла его и дала Берли лекарства чтобы предотвратить воспаление матки. Коза быстро пошла на поправку, и мы даже организовали ей приемного козленка. У соседей коза родила четверых козлят. Такое количество она не в состоянии была прокормить, так как у нее только два соска в вымени и слишком мало молока для четырех голодных ртов. Владелец козы рад был отдать хотя бы одного в хорошие руки. Мы натерли малыша нашего будущего козла-производителя вита слизью, которая покрывала тело умершего козленка. Пусть это выглядело не слишком аппетитно, но Берли по запаху признала его своим и сразу допустила к вымене. Мать и детеныш были живы и здоровы. Настоящий хеппи-энд. Но вернемся к боли, испытывают ли ее животные. Доказательства по поводу рыб приведенные в главе «Проблески света на верхнем этаже представляются весьма спорными. Мы можем, конечно, прибегнуть к помощи нейробиологии и привести массу аргументов, свидетельствующих о том, что схожие импульсы и сигналы, зоны возбуждения мозга и гормоны должны вызывать схожие ощущения. Но нельзя ли упростить задачу? Ведь поведение Берли очень напоминало то, как ведем себя мы, люди. Она скрежетала зубами, чего козы в иных обстоятельствах никогда не делают, демонстрировала отсутствие аппетита, ложилась, вела себя апатично. Вам не кажется, что это очень похоже на человека, испытывающего боль? Есть и более прямые свидетельства, которые мы наблюдаем у наших кур, коз и лошадей. Чтобы они не разбегались, мы всех их держим порой за оградой, через которую пропускается ток, с силой зависящей от вида конкретного животного. Это может показаться жестоким, но все остальные решения слишком непрактичны. Колючая проволока может причинить повреждения. Деревянные заграждения долго не выдерживают. По крайней мере, укос, да и лошади со временем тоже могут перегрызть и столбы, и доски. То, как действует электрическое заграждение, я регулярно испытываю на себе. Идя поутру с просоньей к лошадям, чтобы перегнать их на другой участок луга, я порой забываю отключить электричество. Сильный удар тока быстро приводит меня в бодрое состояние, но злиться приходится только на себя. Все последующие дни я неоднократно проверяю, действительно ли электричество отключено. Инстинкты в подобных ситуациях пробуждаются очень эффективно. Точно так же электричество действует и на животных. Убедившись пару раз в том, насколько неприятным может быть прикосновение к проводам, впредь они больше не повторяют таких попыток. Таким образом, принцип действия электропастуха заключается в однократном причинении боли, а дальше срабатывает уже только память. Как впрочем и у меня. Именно поэтому я твердо убежден в том, что наши домашние животные ощущают удар тока точно так же, как и я. Что касается кур, то там электрическая ограда главным образом оберегает их от лис и полностью справляется с этой задачей. Фермеры часто огораживают свои поля с кукурузой проводами под током, чтобы отпугивать кабанов. А те из хозяев, кто держит домашних животных, но не хочет устанавливать оголенные провода, могут проложить кабель под землей. Как только собака или кошка переступят эту невидимую границу, ошейник нанесет им ощутимый удар током. Нравится вам такой способ или нет, решайте сами. Но факт остается фактом. Животные, включая и меня, ощущают боль и инстинктивно извлекают из этого уроки